Все обалдели, особенно в группе охраны. Васьков метнулся, да как же так, товарищ генерал, полковник. Будоражен тут же скакнул на крыло, вытащил для командующего кожаное пальто на меху. Заготовность к немедленным решениям будет отмечена. Через несколько минут тарахтящий кукурузник уже выруливал на взлетную полосу. Прищуренными глазами Никита наблюдал за группой охраны. Капитан Ересь, казалось, потерял голову от неожиданности, бросался то к Васькову, то к подполковнику Благоговеиному, срывал голос, даже хватался за пистолет. Васьков стоял перед ним едва ли не на коленях, умоляюще прижимал руки к раздобревшей груди. Ясно, Васьков. Командир авиаполка даже не удостоил осабисто взглядом. Автоматчики из охраны лыбились, показывали большие пальцы свои, ребята. Этот ересь. Может себе и пулю в лоб пустить от отчаяния, не досмотрел, перемахнуть тут на у два через линию фронта делал десять минут, не успеешь и опомниться, как вот тебе. Такой перебежчик! А ведь у Градова есть причины нас ненавидеть. Он ведь, сучий потрох, враг народа. Не может он забыть чекистскую сноровку. Но тут и конец капитану Ересю и всем его блестящим планам на будущее. Этот Ересь слишком эмоционален, Холодно думал генерал-полковник, наблюдая мечущуюся среди офицеров долговязовую фигуру. Избыток эмоций на его работе вещь совсем не обязательная. У чекиста, как известно, должна быть холодная голова и горячее сердце. В данном случае тот общий перегрев. Перед разбегом Никита Борисович дал указание лейтенанту Будоражину, куда лететь, плотнее закутался в могучий Кожан и откинулся на сиденье. С высоты трехсот метров земля оказалась исполненной унылой сонливости, как бывает в Подмосковье в тусклые дни уже застоявшейся зимы, и небо в этот момент было пустым.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 Чудом сохранившийся пузырь мира и добра. Не обошлось все-таки без большого количества валерьяновых капель. Мать и Агаша никак не могли прийти в себя. Некий почти юноша, крепыш, подросток, — Да Борька же четвертый же, собственное же отродье! — кричал в телефонную трубку. — Дед, приезжай скорее! Отец вернулся! Удивили собранные в библиотеке тяжелые чемоданы. — А это что ж такое? — Да, ведь в эвакуацию же собираемся, Никитушка. — Вирулька!